Глава 36. Клара. Мы с мамой выходим из зала, держась за руки. Миллер в конце коридора перекидывает содержимое мусорной корзины в контейнер. Мама его не замечает, а я — да. До того, как мы сворачиваем к выходу, парень мне улыбается. Мы с ним даже не наедине, но какое-то выражение в его глазах подсказывает. «Он влюбился в меня по-настоящему». Я отвечаю на улыбку Миллера, понимая, что навсегда запомню этот трехсекундный молчаливый обмен взглядами.